Дрефон еще цеплялся за жизнь. Ему удалось подняться, и, прислонившись к колодцу сельфиды, он занес меч. Ричард лежал совсем рядом, и Дрефон собирался его убить. «Нет!» — вскричала Кэлен. Но меч уже опускался. Призрачный безумный смех разнесся по комнате. Кэлен выбросил руку к Дрефону, призвав синюю молнию, чтобы защитить Ричарда. Молния не появилась. Ее магия была окружена стеной. Кара тоже бросилась к Дрефону, но она была слишком далеко. Ей не успеть. Меч уже почти опустился. Серебряная рука взвелась из колодца и схватила Дрефона за плечи. Кэлен затаила дыхание. Другая рука закрыла ему лицо. «Дыши!» – проворковала Сельфида голосом, обещающим утоление страсти. Голосом, обещающим наслаждение. Я хочу, чтобы ты доставил мне удовольствие. Дыши. Грудь Дрефана поднялась, и он вдохнул Сильфиду. Он стоял неподвижно, но когда Сильфида отпустила его, завалился на бок. Он выдохнул, выпуская Сильфиду из своих легких, но она вытекла из его рта и носа не серебряной, а красной. Внезапно Кэлен почувствовала, что ее магия вернулась к ней. Дрефон был мертв. «Пока они оба живы», — так звучали слова. Она была свободна от клятвы. Ветры вернули ей магию. Ричард прерывисто задышал. Это вернуло Кэлен к действительности. Она скользнула к нему и раскрыла ладонь, на которой Ричард записал эти три слова. Но их не было. Кровь Дрефана смыла все, что Ричард написал себе в напоминании. Кэлен закричала в бессильной ярости и снова бросилась к открытой книге. Она не могла вспомнить слова. Отчаяние охватило ее. Она не могла вызвать в памяти эти три слова. Что же делать? Может быть, просто бросить черную песчинку на белый песок? Нет. Она хорошо понимала, что нельзя пренебрегать указаниями такого волшебника, как Натан. Она обхватила голову руками, словно пыталась выжать эти три слова из своего мозга. Кара опустилась рядом с ней на колени и схватила ее за плечи. — Мать-исповедница, в чем дело? — Ты должна спешить. Магистр Жал едва дышит. Спеши. Слезы ручьями текли по лицу Кэлен. — Я не могу вспомнить слова. «О, Кара, я не могу их вспомнить!» «Натан мне сказал, а я не могу вспомнить!» Кэлен поползла назад к Ричарду и начала гладить его по лицу. «Ричард, пожалуйста, очнись! Я должна узнать эти три слова! Пожалуйста, Ричард, назови их!» Ричард не откликнулся. Каждый вдох давался ему с трудом. Было видно, что он умирает. Кэлен снова бросилась к книге и схватила мешочек с черным песком. «Придется обойтись без колокольчиков. Надо бросить черную песчинку, и, может быть, что-нибудь получится. Обязательно получится. Не может не получиться». Но ей никак не удавалось заставить себя протянуть руку. Она знала, что на самом деле без этих слов ничего не получится. Она выросла среди волшебников и понимала, что указания Натана надо выполнить в точности. Без слов ничего не выйдет. Она упала ничком и замолотила кулаками по каменному полу. «Я не могу вспомнить слова! Я не могу!» Кара обняла Кэлен за талию и заставила сесть. «Успокойся! Отдышись! Хорошо! Теперь представь себе этого человека!» — Натана, представь, как он говорит тебе эти слова и постарайся снова услышать их. Кэлен представила себе Натана. Она так старалась, что ей хотелось кричать. — Я не могу вспомнить! — зарыдала она. — Ричард умрет, потому что я не могу вспомнить эти три глупых слова. Я не могу вспомнить эти три колокольчика. — Три колокольчика? — переспросила Кара. Ты имеешь в виду Рейхани, Сентраши, Вази? Эти три колокольчика?» Кэлен уставилась на нее в изумлении. «Это они. Три колокольчика. Рейхани, Сентраши, Вази! Рейхани, Сентраши, Вази! Я вспомнила! Спасибо, Кара, я вспомнила!» Кэлен взяла из мешочка черную песчинку и на всякий случай еще раз произнесла. «Рейхани, Сентраши, Вази!» и бросила песчинку на страницу. Они с Карой затаили дыхание. Послышался нарастающий гул. Воздух затрепетал и вспыхнул всеми цветами радуги. Переливы цвета становились все ярче по мере того, как нарастал гул, и, наконец, Кэлен пришлось отвернуть лицо от книги. Лучи света пронеслись по каменным стенам. Кара заслонил лицо рукой, и Кэлен последовал ее примеру. Свет был таким ярким, что на него невозможно было смотреть. А потом начала сгущаться темнота. Такая же черная, как ночной камень или обложка книги. И этот мрак поглотил свет и вернул его обратно в книгу. В этой непроглядной тьме послышались такие ужасные стоны, что Кэллин возблагодарила духов, что не видит тех, кто их исторгает. Вопли душ заполнили комнату и заклубились во мраке. Неистовые, ужасные, отчаянные. Послышался отдаленный смех, так хорошо знакомый Кэлен, и потонул в вопле, который унесся в вечность. Когда снова загорелись свечи, на том месте, где лежала книга, осталась лишь кучка пепла. Кэлен и Кар бросились к Ричарду. Он открыл глаза. Он по-прежнему выглядел очень плохо, но, по крайней мере, пришел в сознание. Дыхание его стало глубже и ровнее. «Что это было?» — спросил он. «Я могу дышать. У меня не раскалывается от боли голова». «Мать-исповедница вас спасла», — объявила Кара. «Ибо, как я уже вам говорила, женщины сильнее мужчин». «Кара», — прошептала Кэлен, «откуда ты знаешь эти три колокольчика?» Кара пожала плечами. «Легатриша знал их от ветров». «Когда ты сказала три колокольчика, они просто всплыли у меня в голове, так же, как я принимала другие послания от ветров». Кэлен прижалась лбом к плечу Кары, молча выражая ей свою безмерную благодарность. Кара также молча погладила ее по спине в знак сочувствия. Ричард моргнул и потряс головой, словно отгоняя наваждение. Когда он сел, Кэлен наклонилась, чтобы обнять его, но Кары ее удержала. — Пожалуйста, мать-исповедница, можно я первая? Я боюсь, что если ты начнешь, я уже не дождусь своей очереди. Кэлен улыбнулась. — Ты права, давай. Кара обвела руками шею Ричарда и начала шептать ему на ухо что-то проникновенное, а Кэлен встала и подошла к Сельфиде. — Даже не знаю, как благодарить тебя, Сельфида. Ты спасла Ричарда. «Ты наш друг, и я в долгу у тебя до конца жизни!» Серебристое лицо осветилось довольно довольной улыбкой. Она посмотрела вниз на тело Дрефона. У него не было магии, но его талант помог ему остановить кровь. Он мог успеть убить хозяина. «Если тот, кто лишён магии, вдохнет меня, он умрет. Я была довольна путешествовать с ним». «Путешествовать в мир мертвых!» Ричард поднялся на непослушных ногах и обнял Кэлен за талию. «Сильфида, прими и мою благодарность. Не знаю, что я могу для тебя сделать, но если это будет в моих силах, тебе стоит лишь попросить». Сельфида опять улыбнулась. «Благодарю вас, хозяин. Я была бы рада путешествовать с вами. Вы останетесь довольны». Даже несмотря на то, что он не твердо стоял на ногах, глаза Ричарда загорелись. — Да, мы хотели бы путешествовать. Сначала мне нужно отдохнуть и восстановить силы, а потом мы отправимся в путешествие. Я тебе обещаю. Кэлен взяла Кару за руку. — Ты в порядке? Я имею в виду, у тебя действительно все хорошо? Все — Все? Кар кивнула. Во взгляде ее мелькнула тень пережитого ужаса. «Призраки прошлого еще не оставили меня, но со мной все хорошо. Спасибо, сестра, что помогла мне. Не часто Мортсид зависит от чьей-то помощи, но с таким магистром Ралом, как Ричард, и с такой матерью-исповедницей, как ты, похоже, возможно, все». Кара посмотрела на Ричарда. «Когда вы лечили мать-исповедницу...» то светились, как будто в вас вошел чей-то дух. Я чувствовал, что добрые духи мне помогают. Я узнала дух. Это была Райна. Ричард кивнул. Мне тоже так показалось. Когда я была в мире духов, Дэнна сказала мне, что Райана обрела покой и знает, что мы ее любим. Надо было сказать об этом Бердине, заметила Кара. Ричард свободной рукой обнял ее, И они все трое пошли к дверям. «Я тоже так думаю».